С полок книжных шкафов, с буфета, с холодильника и из тёмных углов пристально наблюдали за ним остальные куклы. Неожиданный взрыв Ариэль и ученённая ею жестокая расправа как будто доставили ему удовольствие, и они похоже ждали продолжения. Куклы словно питались подобными зрелищами. Как упивался бы им сам Векс, случась ему быть рядом. Код хотела обнять Ариэль, но наручники мешали ей сделать это. Тогда она прикоснулась пальцами к лицу девушки и поцеловала в лоб. Ариэль, живая и невредимая. Напряжённая, вздрагивающая всем телом Ариэль Не отстранилась от кот, но и не прижалась к ней. Понемногу дрожь её улеглась. Мне нужна твоя помощь, сказала кот. Ты должна мне помочь. На этот раз рель позволял вывести себя из комнаты, хотя шла машинально, точно лунатик. Они снова прошли по упавшей двери и оказались в подвальной мастерской. Код подобрала с пола электродрель, положила на верстак и вставила вилку в мощную розетку в стене. На ручных часов у неё не было, но она не сомневалась, что время давно перевалило за 9. В ночной темноте чутко сторожили чёрные псы. А где-то далеко Крейбен Ствехс исполнял свои повседневные служебные обязанности, купаясь в сладких грезах о возвращении к двум своим пленницам. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание девушки и заставить ее сфокусировать взгляд на своей особе, кот коротко растолковала ей ситуацию и изложила свой план. Возможно, она и сумела бы вести фургон со скованными руками, хотя, чтобы взяться за рычаг переключения скоростей, ей пришлось бы каждый раз выпускать руль. Но справиться с собаками, оставаясь в наручниках, было бы гораздо сложнее, если не сказать «невозможно». Поэтому для того, чтобы наилучшим образом использовать время, которое у них ещё осталось до возвращения Векса, кот собиралась попросить Арель высверлить замки на наручниках. Слышала ли её Арель или нет, по её виду этого понять было нельзя. Прежде чем кот успела закончить Губы девушки снова зашевелились, словно она вела какой-то беззвучный разговор с кем-то невидимым. Кот во всяком случае заметила, что её подопечная говорит не беспрестанно, время от времени Ариэль делала паузу, как бы прислушиваясь к ответам невидимого друга. Тем не менее, кот показала ей, как надо сверлить и на что нажимать, чтобы дрель заработала. Арель даже не поморщилась, когда заныл мотор и засверистело вращающееся сверло. Держи, кот протянула девушке инструмент. Арель стояла по-прежнему в полном забытьи, руки её висели как плети, а полураскрытые пальцы не изменили своего положения ни на йоту с тех пор как она выпустила ноги злосчастной куклы у нас очень мало времени родная и это тоже ничуть не тронуло орель на острове где-то там никогда не было часов да и самого времени не существовало. Кот опустила дрель на верстак, подтолкнула к ней орел и заставила положить руки на инструмент. Орел не отшатнулась и не дала своим пальцам соскользнуть с рукоятки дрели, но она и не взяла её. Кот не сомневалась, что девушка слышала её. Осознавала опасную ситуацию, в которой они обе очутились, и даже хотела помочь, но на каком-то своём заоблачном уровне. Наши надежды в твоих руках, милая. Ты можешь сделать это. Кот сходила за табуреткой, подпиравшей наружную дверь тамбура, поставила возле верстака и села. Руки она положила на стол, изогнув запястья так, чтобы была видна крошечная дырочка замочной скважины на левом наручнике. Глядя в стену, прямо сквозь бетон и не прерывая беседы с другом, который находился где-то далеко за всеми стенами и подвалами мира, Арель, казалось, вовсе не замечает дрель. может быть для неё это была вовсе не дрель, а какой-то совершенно иной предмет, наполнявший её не то надеждой, не то страхом. возможно, именно о нём она говорила со своим невидимым товарищем. ну даже если бы Арель подняла дрель и сумела сосредоточить свой взгляд на отверстии для ключа, шанс, что она справится, Состоящей перед ней задачи было очень мало. Ещё меньше была вероятность того, что она не просверлит вместо замка ладонь или запястие кот. С другой стороны, несмотря на то, что в этом мире надежда на спасение от какого-либо врага или грозной опасности всегда была ничтожно мала, Кот удалось пережить множество ночей, когда большие чудовища преследовали её с кровожадной яростью или сладострастным вожделением. Правда, выживание и спасение были вещами разными. Однако одно должно было предшествовать второму по определению. И вот решилась на то, чего не позволяла себе никогда и ни с кем, даже с Лаурой Темплтон. Она решила довериться. Только безоговорочное и полное доверие, оно одно способно было помочь ей в этой ситуации.